глава 17. Доктор Лендердеск вздохнул. Молодость его ходила, буквально бежала по промесию в этой деревне. За что мы здесь, в внешности терпееды? Мадам Бутерфля, как он называл для собственного удовлетворения Терезу-ростольер, ему надоело. Она уже раз 10 рассказала ему о всех своих посаждениях в Индокитае. А сборщик налогов слегка злоупотреблял любезностью Ламбердеско, и когда у него случался приступ малярии, беспокоил доктора даже ночью, даже ночью. За даром, разумеется. К тому же бывший колониального яка в такие минуты бывал неприятен. Однажды он запустил в свои супругу цветочным горшком, и когда Ламбердес хотел вступиться, Муж вдруг превратившись в типичного мужа, тихо прорычал: «Не ваше дело». И сразу стало ясно, что вряд ли он так уж не осведомлен, как об этом думает. Какие же у доктора были развлечения? Прогнаться в машине тоже удовольствие, с позволения сказать. Приезд Дилангля внёс некоторый просвет в его тёмную жизнь. Они когда-то встречались в Блатьинском квартале, хотя Дилангль был старше доктора. Лембердеск увидел кандидата случайно и даже не сразу сообразил, что это тот самый Дилангль, тем более что вероятно он знал раньше только его плечку. Его звали, как же его звали, неважно. Ему повезло, Дилангль оказался кандидатом умеренных, и доктор мог встречаться с ним на людях. Говедь, будь ты социалистом, мы не могли бы даже раскланиваться в этой проклятой деревне. Я растерял бы всех моих пациентов, уверяю тебя. Пациентов. Если ты если кто только видит эту шушеру, этих ханжей-оборванцев, всех харкает, у всех в лёгких степит, хрипит, зух отёк течёт, гноятся глаза или дёргается нога. Ходим больной, страдающий уремией, того боюсь припадки, что каждое утро приходит и дышит мне прямо в нос, и не воняет ли. Я выпускаю жидкость задяночным больным, смазываю её до матки, подпорченная законными мужьями, собственноручно ставлю банки генералу в отставки. Словом, жизнь как жизнь, ничего не сделаешь. Тогда меня выдерут, я тебя вытащу отсюда. Ди Лангель машинально повторял старому приятелю то же самое, что говорил всем. С утра до вечера он раздавал обещания. Он носил пикеиный жилет в серую полоску по серому же полю с очаровательной новинкой от Шарве. И Тереза Ристельер улыбалась кандидату совсем недуспосмысленно, хотя муж ее голосовал за Барбентана. Но Ди Лангель был джентльменом и в пол словы понял ее отношение. Лендердеском. Кандидат шепнул приятелю, что раз он лечит Респельера, то мог бы попробовать убедить своего пациента голосовать за него в Голландии. Однако не следовало особенно на это надеяться. Тем более, что прибавки у Респельера за последние месяцы участились. Он окончательно блеснул, стал невыносим и страшно ругался нехорошими словами. Энбер Диск, только что начав сидеть в кафе, пространно рассказывал про одного приятеля, которого они потеряли из виду. Элиангу, слушая, просматривал свои записи о состоянии просёлочных дорог и о специфических требованиях виноградарь Вильнёвы к предложению провести где-нибудь в Кантоне просёлочную дорогу может дать ему преимущество перед Барбентаном. Как молодого доктора позвали на вокзал с несчастным случаем. Задавила железнодорожница жизнь Ландердеска в плашное самопожертвование. Доходы грошовые. Железнодорожник жил где-то утёрта на куличках. У него был раздроблен таз, бедренная кость торчала прорвав кожу. Почему его не снесли в больницу? Непонятно. Теперь перевозите это грязные простыни рядом привёл вдова, то есть почти вдова. В юбках у неё прячется худой, нахмер перепуганный тарапуст, умирающий, то войт при малейшем движении. Лицо его позеленело, осунулось от боли, глаза провалились, обведены тёмными плотными кругами. Должно быть, также повреждена грудная клетка. Он орал, потом хрипел и опять орал. И страдания и шагаей, всё к нему смерт, слив лишь одной единственной мыслью: сынок, сынок. Да уряй вас, нужно иметь железные нервы, ибонь стояло невозможное, помойка, не вылитое ведро, жёлтая лочуга в фабричном районе. В дверях столпились соседи, когда и так дышать нечем, доктор вышел на улицу. Проходя мимо гаража, он почувствовал неприятную слабость. Напротив, как раз на углу, было кафе, оттуда доносилась музыка, рабочие железнодорожники громко разговаривали, смеялись. Ладно, зайду рассеяться. Он устроился на террасе и за полным выпил стакан абсента. На юге как-то привыкаешь к абсенту. В самом кафе сидело человек десять плюс новобранцы. Это было как раз перед отправкой их из города. гейн за стойкой питерл стаканы, сам буденя скрипача компонировал похожей на цыганку черноволосой женщине в фуляровой амплетке и красном платке. Рубные чёрные локоны вокруг лица, скорее странного, чем красивого. С музыкальной точки зрения концерт немудрённый. Мужчина играл, а она пела в унисон простенькую мелодию. Вот, судя по тому, как слушатели покачивали головами, мелодия эта была знакома всем. Лучше сталь лемеша плуга, чем сталь пушки Лебеля, повозпроизводит о пушку убивают. Этот наскорник это преступление. Все хором подтягивали припев. Скрипач, крупный небритый мужчина, в жгучем бринете, вероятно, Марсель, сводил припев. на своём инструменте дирижируя головой смычком Нет, нет, довольно бить. Война это бойня. Здесь, как и там, у народов одна лишь отчизна. Пение объединяло всех: молодых, стариков и девушек с блестящими глазами. На фуражке с замнутой жеремешок за иронически покачивались удостоверения во гдин к военной службе. Значит, в СССРисты неплохо ведут пропаганду. Это следует рассказать в "Дилангу". Из деревни в деревню кочует цыганка и разлагает новобранцев. Неплохая тема для рассказа, если уметь писать. Женщина пела для блага человечества, что лучше поле, чем кладбище. Строит нем через все границы. Братство это значит мир. Певцы над солшивились. давали петуха, но пели от души, во все силы легких. Нет, нет, довольно вид. Война это бойня. Вдруг в этом хоре лембердешку слышал знакомый голос. Что это у него в глазах двоится? Да нет же! Шедина во бранце в действительности сидит Арман Барбентан со значком Пропатрия в петлице. Арман Барбентан Шимеры. его конкурент распевает антимилитаристские песни. Это было последнее увлечение Армана, и как это ни странно, прямое следствие его похождений с Сюзанной. Он так много спорил со старым акционером Лумени, что потерял веру в патриотизм, опять потерял веру в Бога. Не счастье Армана заключалось в том, что в то время, как он спорил с кем-нибудь, он сходил в роль и приводил доводы такой силы, что убеждал самого себя. Он начал играть роль антимилитаристы и в конце концов, как и следовало ожидать, увлекся. Он даже поспорился из-за этого с Пьером Делабелем и Этьеном. Когда он окончательно укрепился в своих убеждениях, ссора произошла в патронаже в присутствии новобранцев рабочих, которые переблажавались и потаскивали друг друга. где этиян, призывавшийся вместе с Адрианом Арно, Расселип я вскрикнул, что Арман слюнтяй и что таких субъектов, как он, случайно надо просто вздёрнуть. То чуть было не произошло свалки. Слава богу, что не было аббата Птижанена. Словом, под конец дело происходило в воскресенье, четвертого брансов. маленький долбяк, который все время покатывался со смеху, второй, долго вязы, тонкогубый и еще двое здоровяков, один с густыми бровями, другой с приплюснутым носом, уверяли Армана с собой, как своего. Они удивлялись самим себе, удивлялись ему и не знали, что им делать всем вместе, над чем смеяться и как доказать, что они свои люди, готовые морду набить. все сами пострадать один за другого но никак не за ихнюю родину нет уж это никак не за ихнюю родину баргентанов сын скажите на милость они угощали его добра да, свой социальная там все были шоцаристы и интернационалисты красные и неленёчие как говорил маленький толстяк В солдатах им, конечно, покажут, где рати зимуют. Да они на таких напали, когда они вернутся через два года, не успеют в их ретроспекатармии ничего, ничего в них не останется. Все, чему их учили, будет забыто. Винтовки. Вот что от них останется, а ты с них винтовок. Долго я за одним движением смахнул со стола все стаканы. Вступил со хозяин. "Кто идти, кто будет?" я сказала Арман. Его восторженно приветствовали, появились музыканты. Арман смотрел на женщину с умилением. Она была молода, и когда пела, грудь её поднималась и опускалась. От фива перед глазами стоял туман, было очень жарко, теперь еле уже все. "Нет, нет, мне надо бить". Доктор Ленбердс смотрел с террасы на всю эту картину, но его не тронули ни молодости сильногобранцев, ни силы самого народа, ни тот дух возмущения, в котором было своё величие. Нет, его разбирал смех. Это действительно успокоительно после случая железнодорожника. Он злобно сощурил свои недобрые бархатные глаза. Так вот он, каков наш потиг. Тот О чьей религиозности говорит весь город сидит и горланит с этими проходицами, да еще и пьян в стельку. Вернувшись, ломбардеск рассказал все это Терезе. Она как раз собиралась сесть за рояль, чтобы аккомпанировать себе одним пальцем. Она остановилась. Этот маленький мальчик Арман. Она не смеялась. У нее было своя женское точка зрения. Тот, который хотел идти в священники. Да, да. Если бы его мать знала, сказала она с таким глубоким недоумеванием, что Лембердеск развеселился. И всё-таки она была задумчива, начала мечтательно напевать романс на тихой глади моря. "Да замолчи", перервал её доктор. "Поди сюда, подолтай немножко". И они точижи же замолчали.